Горы Тихоокеанского побережья России Большой Хинган и Малый Хинган Большой Хинган составляет восточную окраину Монгольского Нагорья. Он начинается у берегов реки Амура и сливается на юге с высокими нагорьями северной части Джилийской провинции Китая. Разграничивает более чем на протяжении тысячи верст бассейны монгольских и маньчжурских рек. Он лежит приблизительно между 43 и 53 градусами северной широты и 117 и 123 градусами восточной долготы от Гринвича. Хинган-Малый – горный хребет северной Маньчжурии, составляющий продолжение восточного отрога Большого Хингана, известного под названием Иль-Хури-Алинь. Большой Хинган – это вся северная часть хребта, которая находится в пределах Хэйлунцзянской луидзянской провинции Маньчжурии, а южная – в пределах Монголии, где хребет служит границей между двумя восточными землями Халхи и Бага. На всем протяжении Большой Хинган, благодаря незначительной относительной высоте и отлогости склонов, представляет хорошо выраженный тип окраинного хребта. Он связывает высокое Монгольское Нагорье с низменностями Западной Манчжурии, который спускается довольно крутыми склонами. На всей занимаемой Большим Хинганом территории имеется ряд параллельных отрогов, образующих боковые контрфорсы, направляющиеся параллельно хребту. В пределах северо-западной Манчжурии Из северной части Монголии вся территория, окружающая хребет, представляет область песков, плохо скрепленных почвенным слоем. Песчаные наносы простираются не только до подошвы Большого Хингана, но даже далеко заходят в его долины и покрывают местами оба склона хребта чуть ли не до вершин. Иногда даже на самих перевалах пески затрудняют движение телег. В среднем хингане эти наносы придают горам сглаженные очертания, и зубчатые гребни хребтов скрыты под песчаными наносами, придающими горам мягкие волнистые контуры. Южная часть Большого Хингана имеет хорошо выраженные хребты с острозубчатыми вершинами и крутыми, почти отвесными склонами. Эти склоны часто покрыты каменистой поверхностью, И глубокими ущельями. Ущелья представляют естественные пути для сообщения между Монголией, Маньчжурией и Северным Китаем. А в этой части большого хингана таких проходов девять: Мальт, Чимультин, Джунчулуту, чулуту Син, Хабдо, Барун Чулту, Билюту и Эмель. Некоторые из них представляют хорошо разработанные шоссейные пути, по которым движутся многочисленные караваны. Большой Хинган по своему строению почти не отличается от гор северной части Джилийской провинции Лао-Дуна и Мугдена. Это вызвано не только однородностью горных пород, но и в отношении однообразия процессов, происходивших в различные геологические эпохи. в которых, собственно, и образовывались эти горы, представляющие непосредственное продолжение джилийской горной системы. Самой обширной и, по-видимому, самой древней группой пород Большого Хингана являются граниты, гнейсы и кристаллические сланцы, а также кварциты и мраморы, относящиеся к архейской системе. Другой группой горных пород этих гор – являются серые и красные песчаники, филиты, глинистые сланцы, кремнистые известняки, содержащие фауну и плотные конгломераты. Минералы принадлежат к палеозойскому периоду и, вероятно, к синийской системе рихтгофена. В более новую эпоху, именно юрскую, происходили извержения парфиров и различных парфировых туфов. Третьей группой горных пород Большого Хингана – преобладающих преимущественно на восточном склоне хребта, являются трахиты и базальты с соответствующими туфами. Наибольшая напряженность извержений горных пород совпадает с новой дислокацией, а выразившейся ступенчатыми озбросами, которые обуславливают основные черты современного рельефа Азии. Почти тот же характер носит и средняя часть хребта, где ученые встречали выходы порфиров, фельзитов, реалитов и базальтов. Только в одном месте, в долине реки Кундулен, ими был встречен желтый гранит. Эта же порода обнажается и на северной оконечности хребта, где местами обнаружены месторождения золота. Например, в долине реки Желтуги, по правому берегу реки Аргуни, к западу от реки Тазовки. Вся северная часть Большого Хингана лежит в области сплошных лесов, которые к югу по хребту постепенно исчезают, сменяясь степной растительностью, часто одевающей довольно крутые склоны гор. В лесной полосе Большого Хингана замечается известная группировка в распределении лиственного и хвойного леса. В бассейне реки Халхи на западном склоне хребта И еще попадаются редкие сосновые боры. Далее хвойные породы совершенно исчезают. И в среднем хингане встречаются исключительно лиственные породы, такие как монгольский дуб, черемуха, рябина и ива. Западные склоны имеют ту же флору, как и окружающие степи, а в долинах местами встречаются заросли полыни выше человеческого роста. На восточном склоне встречаются уже многие формы, свойственные горной растительности северокитайского района. В горах Большого Хингана в изобилии встречаются стада дзеренов, а водятся также горные бараны. К востоку от хребта обитает полуоседлое население, где встречается земледелие, отсутствующее в степях, лежащих к западу от хребта. Здешние монголы выращивают Буду или Проса, а также Гречиху. Эти культуры они возделывают примитивным способом. Часть хлебов отсюда вывозится на юг китайскими скупщиками. Великий Сибирский путь пересекает хребет линии китайской восточной железной дороги КВЖД на 468 версте от русской границы тоннелем длиной в один километр. Дальше Путь выходит в долину реки Ял, правого притока реки Нонни. Малый Хинган. Начинается в горном узле у соединения Большого и Малого Хингана близ Верховьев рек Нонни и Кумары. Горы Малого Хингана наполняют излучину реки Амура между Амазаром и Благовещенском и следуют вдоль правого берега той же реки. почти до впадения в нее реки Сунгари. Южные отроги и скаты Малого Хингана наполняют своими предгорьями обширный треугольник. Он образуется реками Нонни и Сунгари, а затем, постепенно понижаясь, переходит на юге песчаную глинистую равнину, пересеченную кое-где рядами плоских невысоких увалов. Сведения о высоте и вообще рельефе Малого Хингана очень скудны. Вероятно, высота его незначительна. А Местности по Малому Хингану сильно заросли лесом, а в недрах составляющих его пород уже давно известны золото и серебро, которые и добываются китайцами.